Лидзе околдован. Лидзе, несмотря на его решимость, тут же пойти в покои Хуан Фэй и проверить, как там суилань не сразу смог встать. Ему даже показалось на какой-то момент, что он лишился своей силы, настолько ослаб. Яньгун сказал, что это от голода. Ведь Лидзе не ел ничего целых две недели. Или потому, что он две недели пролежал лёжнем не шелохнувшись. «А может, змеиный демон что-то с тобой сделал?» мысленно прибавил Яньгун но вслух это предположение высказать, конечно же, не решился. Ему вовсе не хотелось, чтобы Лидзе на нем стал проверять, осталась ли у него благословенная сила. Когда Лидзе все таки сел в постели, у него страшно кружилась голова, но доспехи на столе он заметил и нахмурился. Даже отсюда было видно, что доспехи испорчены, копьё разворотило панцирь, а Суилань, срывая их, чтобы добраться до раны, попросту разорвала его на части. «Мои доспехи!» огорченно выдохнул лидзе он столько лет носил их что они казались частью его тела их уже не починить остается только выкинуть сказал яньгун ну теперь тебе ни к чему доспехи десять царств завоеваны не вздумай выкидывать строго сказал лидзе прибери их куда нибудь яньгун нисколько не удивился поскольку ожидал чего то подобного плечо подставь велел лидзе упираясь рукой в кровать чтобы встать что Голым пойдешь по дворцу разгуливать? С досадой спросил Яньгун. лидзей и сам удивился, насколько мало его занимает то, что о нем могут подумать. Если бы Яньгун не сказал, он бы и не вспомнил и пошел как есть. Я не голый, штаны-то все еще на мне, возразил он и велел евнуху принести какую-нибудь одежду. Пока Яньгун, ворча, рылся в сундуках, Лидзе сжимал и разжимал кулаки, пристально разглядывая ладони и пальцы при этом. Проверить, ушла сила или нет, можно было только что-нибудь сломав. Лидзе поискал глазами, но кроме подставки для ног ничего поблизости не нашлось. Тогда он взял ее и попытался разломать. Подставка была из чистого золота. -Дзэдзе, что ты делаешь? Не пропала моя сила улыбнулся Лидзе. Это последнее, что ты должен делать, очнувшись после тяжелого ранения. -⁇ Сердито сказал Яньгун и отнял у него то, во что превратилась подставка для ног. «Я должен был проверить. Ты, вероятно, прав, Гунгун. -гун. Я просто ослаб после беспамятства». «Я всегда прав, но ты никогда меня не слушаешь». И имел он в виду не только предчувствие, которое Лидзе полагал суевериями, но и то, что Лидзе не внял его предупреждением насчет змеиного демона. Лидзе, разумеется, это понял. «Гунгун, -гун, я лучше тебя знаю, что за человек, Суэлань», продолжал утверждать Лидзе, приказав Евнуху переодеть его. «Оно вообще не человек. Некоторые люди тоже. Если ты узнаешь ее поближе, ты поймешь. «Не хочу я узнавать ее поближе», — воскликнул Яньгун и невольно проверил, на месте ли амулеты и талисманы. Лидзе подумал, что Яньгуна сложно винить. Суэлань была воплощением того, что Яньгун боялся и ненавидел демонов и змей. «Суэлань меня спасла», — повторил Лидзе после нескольких секунд молчания. «Я обязан ей жизнью, поэтому она останется во дворце и ничего не изменится». «Поэтому ли?» — сморщившись, уточнил Яньгун. Лидзе нахмурился и потребовал объяснений. «Этот демон тебя околдовал!» — воскликнул Яньгун. «Может быть», — согласился Лидзе спокойно. «Наверное, околдовала, если даже на смертном я только и мог думать, что о ней». Яньгун пристально посмотрел на друга, потом тихо и почти обреченно проговорил. Да ты в нее влюбился. Лидзе ничего не ответил, но взгляд его был красноречивее любых слов. Ты что? Только сейчас это понял? поразился яньгон Лидзе смутился. До этого момента он не задумывался о природе своих чувств к Суэлань. Мы друзья, после продолжительного молчания сказал Лидзе. Друзья друг с другом не спят, категорично сказал Яньгун. Ты бы стал делать такое со мной или с зауга. Гунгун вспыхнул Лидзе. «Вот и я о том же. Угораздило же Гунгун, Моя одежда!» — прервал его Лидзе. Яньгун, красноречиво фыркая и цокая языком, принялся за работу. Одеяния были царские. Лидзе поморщился, но спорить не стал. Если начать возражать, препирательства затянутся еще надолго, а он должен поскорее увидеть Суэлань. Почему она тоже две недели пролежала в беспамятстве? Почему еще не очнулась? Яньгун подставил плечо и, продолжая ворчать себе под нос, повел Лидзе к павильону «Феникса». «А стража зачем?» — хмуро спросил Лидзе, заметив у дверей покоев Хуанфы и солдат. «Откуда мне знать, что на уме у этой змеюки?» — брукнул Яньгун. Лидзе велел солдатам уйти, следом прогнал и придворных дам. Суэлань в обличии Майжун покоилась на кровати, кожа ее казалась даже бледнее обычного. Она будто и не дышала. «Как не погляди, труп трупом», — подумал Яньгун, ничуть не сомневаясь, что демон жив. «Может, в спячку впал, как это змеи делают, а может, и притворяется». Ли Цзэ сел на край кровати, дотронулся ладонью до щеки Суэлань и позвал. «Суэлань». Яньгун вытаращился на него. Суэлань признаков жизни не подавала, но на голос Ли а может, на прикосновение отреагировала тем, что из Мэйжун превратилась в саму себя. «Уйди». — велел Лидзе Яньгуну. Тот обиженно фыркнул, вышел из покоев и демонстративно хлопнул дверью так, что спугнул птиц в саду, и те брызнули в разные стороны, хлопая крыльями. «А потом не говори, что я не предупреждал!» — в сердцах сказал Яньгун и плюхнулся возле дверей, чтобы никому не позволить войти. «Если она тебя сожрет, так я по тебе и плакать не стану!» Он врал и прекрасно знал, что станет.